что не было в Мехико человека, который не считал бы его виновником этого скандала. Слава Дона Энрике, как соблазнителя женщин, росла с каждым днем, а вместе с ней росло негодование отцов семейств и добропорядочных людей, которые объявили чуть не крестовый поход против бедного юноши и ратовали за то, чтобы его не принимали в семейных домах и остерегались как злодея. Вполне понятно, что все эти толки дошли до монастыря Иисуса и Марии и ввергли в тревогу мать-настоятельницу, чем не воспользоваться дон Хуста. Выждав несколько дней, чтобы сделать свой приход еще более желанным, он появился однажды вечером в монастыре, попросил разрешения поговорить с настоятельницей и был немедленно принят. «Ах, братец!» Едва завидев его, воскликнула настоятельница. «Сам Господь Бог посылает вас, ведь мы уже было собирались пригласить вас к себе». «Да простит мне ваше преподобие, что я не явился раньше, я был занят в доме сестры моей графини. Я супругу, сеньору графу, выпали тяжелые дни. Уж не захворал ли ваш благодетель?» Душа у него болит, матушка, душа. Почему же? Да уж, ваше преподобие может вообразить, какие неприятности доставляет семье Дон Энрики, которому Господь не судил быть хорошим сыном. Такова воля Божия, братец, бедный сеньор граф. Мы уже наслышаны о его печалях и неустанно молим за него Господа в наших недостойных и грешных молитвах. О, он безутешен, и вот такого хорошего, добродетельного, почтенного человека, известного своим милосердием, такой, да простит меня Бог, беспутный буян сын. Главное, огласка, братец, огласка хуже греха. Пресвятая Дева Мария, помоги синьору графу, изволите видеть ваше преподобие, Каждый несет свой крест, но если сравнить наши доли с долей ближнего, мы должны еще благодарить Бога за то, что крест наш не столь тяжек. Благословен Господь во веки веков. Аминь. А как же, полагает сеньор граф, поступить со своим сыном? Не подумайте, братец, что я спрашиваю вас о том, не спраздновая любопытства, избави Бог. Но буйство этого юноши, да наставит его Господь на пути истинный, с каждым днем все больше омрачает добрую славу нашего монастыря, недостойной настоятельницей коего я являюсь. Сеньор граф ничего с ним не может поделать. Власти его недостаточно, чтобы пресечь зло. Но кто же способен пресечь его? Полагаю, матушка, что только его светлость — вице-король. То же полагают и наши отцы капеланы Но они не желали бы сами к нему обращаться. Нетрудно будет добиться желаемого другим путем. Но вот за этим-то я и ждала вас, братец. Посоветуйте, как быть. Прежде всего, заручившись согласием прилатов, Ваше преподобие напишет прошение сеньору-вице-королю. В этом прошении вы пожалуйтесь на то, что доброе имя вашей святой обители страдает от бесчинств человека, сестра которого находится в вашем монастыре. Понимаю, понимаю. Далее ваше преподобие передаст это прошение мне а я отнесу его во дворец сеньору, вице-королю. Очень хорошо. Затем ваше преподобие позаботится о том, чтобы сеньор-архиепископ посодействовал быстрейшему вручению вашей жалобы. А потом... А потом его светлость довершит все остальное. И что же вы думаете, он сделает... Полагаю, он может изгнать из своих владений этого буяна или же наказание отправить его в Испанию под стражей.